В начале Отерлейн они вышли на берег, и Бесс поднялась вверх по каменным ступеням. Эмбер, держа клетку с попугаем в одной руке и подхватив юбку другой, стала осторожно продвигаться по лестнице. И тут черный Джек, который чуть задержался, расплачиваясь с паромщиком, подошел сзади, обхватил ее и быстро помог взойти, будто он видел в темноте, как днем они прошли через сад старого кармелитского монастыря и выбрались на узкую улочку. Здесь было светло, шумно. Почти в каждом доме была таверна. Через квадратные окна они видели, как мужчины играют в карты, как на сцене танцуют обнаженные женщины, а две другие, голые по пояс, борются друг с другом, а толпа вокруг подбадривает их криками и бросает монеты. Звуки скрипок сливались с визгом и смехом. Улица называлась Рэм-Элли, а район — Уайтфрайерс. Место, где находили себе убежище должники и преступники, а те, кто жил здесь, предпочитали называть район Эльзасом. Эльзас на воровском жаргоне XVII века Название района в квартале Уайтфраерс в Лондоне, где преступники находили себе убежище. Остановившись у одного из домов, без отперла дверь ключом, и все трое вошли. Тут Эмбер обернулась, чтобы рассмотреть, наконец, свою спутницу. Бесс была не старше Эмбер и примерно такого же роста. Ее густые каштановые волосы спускались до плеч, Глаза голубые, маленькое смазливое личико, широкие скулы, курносый нос, круглая, довольно полная фигура, большая грудь. Бесс показалась Эмбер вульгарной, плохо воспитанной шлюхой. Но сама Эмбер рассердилась, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом Бесс. Хотя Эмбер и причесала волосы гребешком черного Джека, И кое-как протерла лицо, она все равно ощущала на себе грязь и ползающих по телу в шеи, но скорее умерла бы, чем позволила себе почесаться. бес подняла на нее глаза и улыбнулась, показывая тем самым, что не считает ее такой уж опасной соперницей. «Черт тебя подери!» — подумала Эмбер в ярости. «Вот когда я приму ванну...» Тогда поглядим. Тогда увидишь, кто здесь лишний. Речь Эмбер изобиловала словечками, подхваченными у лорда Карлтона, Элмсбери, Льюка Чаннула и его тетушки, мол, Тернер в тюрьме Ньюгейт, а теперь и у Черного Джека. Если Черный Джек и понимал, какие чувства раздирали этих двух женщин, вида не подал. «Пить хочу», — заявил он. «А где пол?» Бесс громко позвала служанку, и через несколько секунд в дверях ведущих в другую комнату появилась заспанная женщина. Эта кухонная рабыня стояла босиком, неухоженная, с грязными светлыми волосами, свисавшими по шее. Но, завидев черного Джека, она покраснела, смущенно улыбнулась и сделала реверанс. — Рада вашему возвращению, сэр. — Благодарю, Пол. Я тоже доволен, что вернулся. Найдется что-нибудь выпить? Я предпочел бы Шерри Бенди. — А вы чего хотели бы, милочка? — повернулся он к Эмбер. При этих словах бес выругалась и напала на Пол. — Чем ты тут без нас занималась, шлюха ленивая? Почему посуда не вымота? Она указала на стол, заваленный грязными мисками, костями, ореховой скорлупой, стаканами и винными бутылками. — Клянусь Богом, или ты исправишься, или я высеку тебя. Слышишь, что я говорю? Пол заскулила, очевидно, поверив ей, но черный Джек вмешался. — Оставь девушку в покое, Бесс. Может быть, она на кухне возилась? — Возилась! Да она спала! Вот что! Принеси Рейнского для миссис Чаннел. А для Бесс... бренди рявкнула бес и бросила на Эмбер разъяренный взгляд. Эмбер повернулась и села в кресло. Она очень устала и страдала от сознания, что никогда так плохо не выглядела, как сейчас. Единственное, о чем она мечтала, — уйти от них от всех, выспаться а утром принять горячую ванну с туалетным мылом. О, снова стать чистой! Черный Джек и Бесс начали разговаривать, но вели речь на тюремном жаргоне, и Эмбер поняла лишь несколько слов. Она слышала голос, но даже не пыталась вникать в то, о чем они говорят. Она рассеянно разглядывала комнату, которая загромождала поразительно большое количество разных предметов. Столов, стульев, табуретов. Вдоль стен стояло с полдюжины шкафов для посуды и сундуков. Висело множество портретов в тяжелых золоченых рамах. И еще несколько стояло на полу у камина. Некоторые предметы обстановки выглядели дорогими. Другие были такие старые и поцарапанные, что едва ли представляли ценность. Пол принесла стаканы и бутылки, и они выпили за удачную ночную операцию. Эмбер сказала черному Джеку, что очень устала, и он попросил Пол проводить ее наверх, в центральную западную спальню, и пожелал ей спокойной ночи, чмокнув щеку. Даже из-за этого Бесс надулась. Но Эмбер надеяла, что девушка получит свое в эту ночь, ибо сама слишком устала и не желала бы приставаний Джека. Эмбер сидела в большом деревянном корыте, наполненном теплой водой и мыльной пеной. Она отлавливала мокрых и малоподвижных в шеи и давила их. Свежевымытые волосы она отжала и закрутила наверх. В кресле с позолоченными бракадами сидел черный джек и от нечего делать втыкал нож в пол. Эмбер высунула из воды руку. А почему здесь так много всего? Спальня тоже, как и гостиная внизу, была загружена мебелью. Кровать окружал полог из роскошного сиреневого бархата, одеяла были из желтого атласа, кресла с обивкой из того же сиреневого бархата, а некоторые из алого с золотистой бахромой. На стенах не меньше двух дюжин портретов, очень много зеркал, три шкафа, два каминных экрана. Матушка-красная шапочка занимается ростовщичеством, поэтому в доме остается то, что не выкупают, в первую очередь, портреты дрожайших предков. Он усмехнулся и поднял бровь, указывая на глядевших со стен старых джентльменов в черных камзолах и белых на крокмаленных воротниках жабо. Эмбер засмеялась. Она ожила и была полна энергии, оптимизма и уверенности в себе. Она знала, что принимать горячую ванну вредно для нее. Сара не раз говорила, что если сесть в горячую воду, могут произойти преждевременные роды. Но Эмбер так наслаждалась мытьем, что не собиралась вылезать из корыта по меньшей мере еще полчаса. Кто здесь живет? Кроме матушки Красной Шапочки, Бесс и Полк, — спросила она. Ей показалось, что коридор, по которому провела ее пол, очень длинный, а дом довольно большой. Матушка-красная шапочка сдает четыре дополнительные спальни в наем. Один фальшивомонетчик занимает третий этаж, а на четвертом размещаются школы фехтования. Эмбер уже не раз слышала это имя — матушка-красная шапочка. Матушка посылала деньги для взятки тюремщику. Матушка — выборная настоятельница святого прибежища, а накануне матушка проводила слушания в церкви Джордж и дрейган Матушка Красная Шапочка желала познакомиться с Эмбер, как только та оденется. Наконец Эмбер встала, вытерлась и надела индийский халат черного Джека. Они рассмеялись, подол волочился по полу, а рукава свисали ниже колен. Джек подмигнул, подошел к огромному сундуку и вынул из него большую коробку, которую вручил Эмбер. Она вопросительно взглянула на него. Джек отошел на шаг, сунул руки в карманы и стал раскачиваться на каблуках, широко улыбаясь и ожидая, когда Эмбер раскроет коробку. Предвкушая подарок, Эмбер прижала коробку к груди, развязала тесемки и сбросила упаковочную бумагу. Крик восторга вырвался из ее груди. В коробке лежало зеленое платье из тофты с аппликациями из черного бархата. Под ним черный бархатный плащ, юбка, две нижние юбки, зеленые шелковые чулки и зеленые туфли. — О, черный Джек! Ведь это просто чудесно! Она подбежала и поцеловала его. Джек неловко наклонился, как застенчивый мальчик. Он всегда боялся ненароком сделать ей больно. Но когда достал все это так быстро, у мадам Дорнье на платье уходила не меньше недели. Сегодня утром выходил в город. На Хаундстич есть лавка подержанных товаров, где благородные господа продают свои вещи. «О, Джек, ведь это мой любимый цвет!» Она стянула с себя халат и стала торопливо одеваться, не переставая весело щебетать. «Похоже на листья яблоневого дерева, которое росло у меня дома под окном спальни». «Как ты догадался, что зеленый — мой любимый цвет?» Но через секунду на ее лице появилось разочарование. Платье не застегивалось на животе. И то, что она увидела в зеркале впервые за месяц, повергло ее в слезы, будто она вечно была беременной. «О — О, — зарыдала она и топнула ногой, — как ужасно я выгляжу! Ненавижу! Ненавижу беременность! Но черный Джек стал заверять ее, что никогда не видел женщины красивее ее, и они спустились в гостиную познакомиться с матушкой Красной Шапочкой. Когда они вошли, то застали матушку, сидящей за столом. Она писала что-то в огромной амбарной книге при свете свечи. Джек заговорил с ней, и она сразу встала и подошла к ним. Матушка дружески поцеловала Эмбер в щеку и одобрительно улыбнулась черному Джеку, который стоял рядом и горделиво улыбался. «Красивая женщина Джек!» Она бросила взгляд на фигуру Эмбер. Когда рожать? Месяцу через два».